Пункт четвертый. В защиту равномерной темперации. С течением времени темперированная гамма перестала быть темперированной, измененной, приспособленной и стала нормой. Природная, основанная на обертонах частота звучания мелодических элементов гаммы, была принесена в жертву во имя художественных целей. Великолепие новых идей и форм пересилило деликатную звуковую эстетику совершенных пифагорейских интервалов и чистых мажорных и минорных терций. К счастью, человеческое ухо не капризно, и мелкие неточности звучания не способны не отменить различия в характере между диссонансами и консонансами, не ослабить тональную иерархию. Слушаем ли мы времена года Вивальди или новую композицию Мэтью, Беллами, Наш разум путешествует в пространстве свободного перехода от одного центра притяжения к другому, то есть от одной тональности к другой. Исследования показывают, что слушатели без труда распознают пифагорейские интервалы, будь они чистыми или слегка расстроенными. Гибкость восприятия позволяет людям улавливать благозвучный характер интервалов, даже если при этом не происходит точного наложения с самых начал двух разных обертоновых серий, как матушка-природа диктует физика и звука. Пример перцептуальной революции в музыке демонстрирует пластичность мозга в действии. Уши музыкантов и слушателей приспособились к мелким неточностям. И вообще мало кто из слушателей музыки имеет представление об исторической драме, произошедшей несколько веков тому назад из-за методов настройки. Мелкие систематические нарушения частоты мелодических интервалов оказались приемлемой ценой за демократию тоник, развитие новых средств, выразительности и появление интереснейших новых форм. Хотя темперация внесла некий беспорядок в гамму, она же привела к существенному упорядочению в тональном пространстве, а именно к кристаллизации языка тональной гармонии. Этот процесс сопровождался интересными переменами, включая сокращение греческих ладов, чье существование было весьма важным для развития европейской музыкальной традиции. Два оставшихся лада – заняли командные позиции в музыке – мажорный, бывший ионийский лад, и минорный, бывший эолийский лад. Параллельно с этим отношения между аккордами гармониями сложились в короткую и емкую формулу из трезвучий, построенных на диатонических ступенях. Первая – тоника, четвертая – субдоминанта, пятая – доминанта и первая – тоника – Эта коротенькая цепочка аккордов выражает навигационные правила, направляющие наш разум в пространстве тональной гармонии. В емкой формуле тоника субдоминанта-доминанта-тоника заключены правила музыкального синтаксиса, то есть правила языка тональной гармонии. Мы ощущаем эти правила интуитивно. Начиная с 17 века они царят в мире обычной музыки. В произведениях классиков, романтиков и в популярной музыке Даже когда мы слушаем соло-мелодию, мы интуитивно воображаем аккомпанирующие гармонии. Темперация гаммы стимулировала дерзкие поиски в тональном пространстве и привела к установлению формулы тонального синтаксиса. Музыкальное мышление завоевало свободу передвижения между разными тональностями, что повлекло за собой бурный расцвет языка гармоний и новых музыкальных структур. Великолепие европейской музыки от Вивальди и Моцарта де Шопена и Равелля обязана смелости музыкантов, принявших темперированную систему отсчета».